продолжались так же усиленно, как и в будни. Броуди видел геройское самопожертвование в том, что он ради Несси перенес свой отдых на менее почетное место. В это воскресенье жаркое июльское солнце разморило его и нагнало дремоту. На Убедившись, что младшая дочь села за книги, внушительно напомнив ей о близости Великого дня экзаменов, который был назначен на следующей неделе, он улегся в кухне с видом человека, заслужившего отдых. жужжание мух на окне скоро убаюкало его. Как он только что внушал Несси, наступал последний круг скачек. И в то время как он храпел в приятном сознании, что уступив Нессе гостиную, он со своей стороны сделал все для облегчения ей успеха. Несси лихорадочно принялась в последний раз перечитывать третью книгу «Евклида». Лицо ее пылало от жары в гостиной, а жужжание мух, под которые так сладко уснул Броуди, раздражало и отвлекало от работы. Она никогда не была особенно сильна в геометрии, и теперь, когда до экзаменов оставалось всего несколько дней, неуверенность в своих знаниях пугала и мучила ее так, что она решила еще раз бегло просмотреть всю третью книгу. мой лоб и шевеля губами, она зубрила восьмую теорему, но, как ни старалась сосредоточиться, слова прыгали по странице, чертежи расплывались, линии принимали странные причудливые формы, немного напоминая те фантастические образы, что являлись ей в последнее время в беспокойном сне и мучили по ночам.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 «Какая жара! И как болит голова!» По английскому языку она подготовлена отлично, по латыни и по французскому тоже хорошо. Об алгебре говорить нечего. Да, она способна, это все говорят. И, конечно, те, кто экзаменует на стипендию, увидят это при первом же взгляде на нее. Когда она гордо и уверенно шла в школу в дни экзаменов, Ей всегда казалось, что люди шепчут друг другу «Это Наси Броуди, первая ученица в классе». А на этот экзамен, конечно, выдержит лучше всех. Это так же верно, как то, что ее имя Броуди. Может быть, и профессора в университете нагнутся друг другу и скажут то же самое. Во всяком случае, они это скажут после того, как просмотрят ее работу так должно быть непременно иначе отец потребует от них ответа да да если они не признают ее и не выдвинут ее на первое место он стукнет их головами друг о дружку так что головы защелкают как кокосовые орехи кокосовые орехи мэт обещал привести их ей когда уезжал в индию и она мечтала еще о попугае и обезьянке но мэт почему то забыл об этом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 но хочет этого только для того, чтобы отец не притеснял ее. Мэри, ее хорошая Мэри, заплачет, если Несси не дадут стипендии. Нет, ей не придется плакать. Если Несси провалится, она никогда не скажет об этом Мэри. Вот замечательно придумано. Пройдут годы, а она, Несси, никому и словом об этом не обмолвится. Господи, что за мысли ей приходят сегодня в голову?